хватившись за локотник кресла, Самоквасов тихо промолвил. «Неужто правду?» «Правду, благодетель, истинная правда. Что ж мне хвастать? Из-за чего?» «Не сама она творила, да пустяшные слова говорила. Бальзамчик говорил», — равнодушно промолвила мать Раида. «Неужто правду?» — еще тише повторил Петр Степанович. «Что ж делать, благодетель?» Скук, тоска, дел никакого нет, молвила мать Раида. До «Да кого не доведись? Она же не то что очень молоденькая, двадцать седьмой, никак весной пошел. Головой только покачал Петр Степанович. И я тому виной, подумал он. Ах ты, фленушка, фленушка, и лицо его потускнело. До «Да кого, батюшка, не доведись, до да кого не доведись, сударик ты мой продолжала между тем мать раида Соблазн, искушение, а враг вот силен. Ох, — вздохнула мать казначея. Про тебя как вспомянуть, что со мной было перед постригом-то? Вот ж теперь без году тридцать лет прошло, как вздела я иночество. А была тогда еще моложе Флен Васильевны. На двадцать втором годике ангельского чина сподобилась я многогрешная. Тетенька была у меня, в обитель обители жила. Старица была умная, рассудительная, все ее почитали, уставщицей примоленной была. Родом мы, сударь, дальний, из-под Москвы, гуслицкий. Родитель помер, осталась и округлой сиротой. Матушку-то взял Господь, как я еще махонькой была. Брат женатый по скорости после батюшки тоже покончился, другой братец в солдаты ушел, а с снахиды ее репетишек, племянников, значит, моих, На родине у меня ни души не осталось, из сродников. Ну, известно, каковы снохи живут. Богодан — это сестрица. Крапива жгучая. Нет, ни нужды, ни заботы ей, что заловку не ела. Сохни, сдохни, и все нипочем. И бывал я, сударь, по целым дням не пиваючи, не едаючи. А мне всего только семнадцатый годок, а тупору пошел. Была я перед снохой, как есть безответная. В то кручинное, горькое безвременье, много и обед приняла, много слез пролила. Больше года сосношенькой маялась, дольше терпеть не могла, уехала к тетеньке горе размыкать, да вот и осталась тут. У тетеньки под крылышком жизнь была мне хорошая, а все-таки хотелось грешнице вольной волюшки, не могла я мира забыть. Всего на уме тогда перебродила. А тетенька меж тем захерела, годы брали свое. На восьмой десяток тогда она поступила. Стала слезно меня уговаривать, надела б я на себя иночество, прочное место получила в обители. Не то ведь я гостья, не обительская белица. «Убирайся», — скажет матери, — «на все на четыре стороны». Знал я это. И то знала, что негде будет мне головы преклонить, а мир смущает да смущает, вольной волюшке хочется — а тетеньки все хуже да хуже, молит, просит меня ангельский образ принять. Игуменья, мать Феонила, была тогда у нас, тоже уговаривает меня. Бывал, поучает, поучает от Святого Писания, да иной раз, как не слушаюсь, и пригрозит. Нечего было мне делать, хоть виляй, хоть ковыляй, а черные рясы не избудешь. Дала согласие, девять недель только сроку попросила, дали,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 Тоже проклятым винищем пыталась тоску залить. Голоса даже слышались мне. Пей, гласят, пей, пройдет тоска. А те голоса, и та тоска, и винное забытье, все от врага. Обидно ведь ему, Супротивному, противному, ежели человек, особливо в молодых годах, ангельский чин восприемлет. Всячески действует он окаянный и тогда. Так и Флен Васильевны делай. Идет она, голубушка, к тихому, невлаемому пристанищу, Ну, враг вот ее и смущает, пострижется, легче будет, знаю по себе. Невлаемый, от старого глагола влаяться, колебаться.